Школьный вальс Позавчера с Ниной ездили в Алдан, ближайший к нам город. Въезжали в Алдан в сумерках. Город был рассвечен огнями, хоть и редкими, но мне показался очаровательным оазисом цивилизации. Немногие прохожие, что встретились нам на улице, показались необыкновенно красивыми и хорошо одетыми. Пока водитель ездил на базу ГСМ за горючим, мы с Ниной пошли в гости к ее алданской знакомой. Я не мешала женщинам общаться. Пока они мило чирикали на кухне, сидела на балконе, погрузив взгляд в пространство сумеречного города. Было так славно. Везде живут люди. За каждым окошком судьба. Обратно выезжали глубоко за полночь. Не на всю дорогу перемывала косточки Алёне относительно горвица. Ну, сколько можно! Твой он, твой! Никакой Алёне ни в любви, ни в ненависти не отбить, не заслонить. Второй день по радиоприемнику звучит школьная тема. Столько музыки, радости! Я всем сердцем в эти дни со своими школьными подружками. Как же здорово было в школе! Я всегда мечтала написать когда-нибудь об этом, но мерзавец отчим прошлой зимой в очередном угаре запоя сжег ящик с моими книгами и тетрадями, среди которых находились и дневники девочек, подружек моих дорогих, доверивших мне на хранение самое дорогое, не надеясь на своих родителей. И вот результат: все предано огню. Еще бы я его не ненавидела. Одно хорошо. В испуге передо мной от этого злодеяния мама наконец-то рассталась с подлым алкашом. Да так, что из поселка его выселили в 24 четыре часа. Сколько же он крови у нее выпил, а сколько у меня? Гад ползучий. Из-за него из комсомола чуть не исключили. Билет комсомольский сжег. Вот когда уже был знак, что он-то и есть главная угроза всем моим запискам. Ладно. Хватит об этом. Не буду портить дурными воспоминаниями такой замечательный сентябрьский вечер. Не покидает сомнения, не ошиблась ли я с профессией. Школа — такое родное для меня место обитания. А вот геология — тайна за семью печатями, к которой я не приблизилась ни на шаг, не взирая на три года учебы и второй полевой сезон. 2 сентября 1972 год. Якутия.